Глава вторая. Мия. «Эй, красота! Заработать хочешь?» Недоумённо поднимаю глаза на приблизившегося мужчину. Тёмные волосы, крепкое телосложение, тонкие поджатые губы, зелёные суровые глаза. Не очень приятный человек. При обычных обстоятельствах я бы ничего не ответила, но сейчас я как раз сидела и думала, где же мне раздобыть нехватающую, очень сильно нехватающую сумму денег. Может, это такой глаз судьбы?» «Не задумываясь, отвечаю. Заработать все хотят. Что надо?» «А ты не груби, малышка. Вон того дядечку, видишь?» Я мимолетом как бы невзначай бросаю взгляд в указанную сторону и тут же отвечаю. «Мне это не неинтересно. Всего хорошего». озноб прошёлся по спине, затягивая в липкий омут тревоги. «Если кто-то и не знает Константина Шахова, то мне его имя определённо известно. Мне удивительно даже дышать с ним одним воздухом». Из бывших спортсменов, пробитый на голову, склотивший на разного рода спекуляциях свой первый, довольно нехилый, кстати, капитал, и выгодно пустивший его в дело. Лично я уверен, что без чёрных делишек там точно не обошлось, но даже если и так, грязь со своих рук он уже вполне успешно смыл, не заканчивающимися денежными потоками и кучкой липовых добрых дел. Такие люди живут в параллельной вселенной. «На», — говорит темноволосый и передаёт мне в руки мобильный телефон. «Держи». «Не нужно». Паника нарастает. «Держи», — говорю. «Он не укусит». С подозрением гляжу на телефон, принимаю его в руку и прислоняю к уху. «Алло». Стараюсь говорить спокойным, уверенным голосом. «Добрый день. Я личный помощник Шахова Константина Юрьевича, известного предпринимателя. Меня зовут Маргарита. Прошу, уделите мне три минуты своего внимания. Как я могу к вам обращаться?» Первой мыслью было ответить «никак» и вернуть телефон нависшему надо мной бугаю и немедленно скрыться в неизвестном направлении, но мне это совершенно точно не удастся. Мия. Мне уже не нравится этот разговор. Настолько не нравится, что я чуть не одёрнула руку, словно в руке не телефон, а змея, и она меня вот-вот укусит. Вы не могли бы представиться полностью? Находясь в состоянии эффекта называю фамилию, имя и отчество, и только потом понимаю, что я вовсе не обязана была этого делать, а она зачем-то их повторяет. Очень рада нашему знакомству. Я понимаю, что всё это выглядит несколько ошеломительно, если не сказать странно. Но моему боссу жуть как нужна девушка для сопровождения на важную встречу. Всего одну. Извините, ничем не могу вам помочь. Какую встречу? Какое сопровождение? Не отказывайтесь сразу, пожалуйста. Вознаграждение будет грандиозным. Вам ничего не нужно будет делать, только постоять с ним рядом. С красивой прической, стильной одеждой, милой улыбкой на губах. «И всё. Это приличное мероприятие, а у нас форс-мажор, и нам срочно нужна помощь». «Я вам точно не подхожу. Вы подходите идеально. Я же слышал вашу речь». «Пожалуйста, мы можем обговорить детали, например, вознаграждение?» «Маргарита. Есть соответствующие специализирующиеся на эскорте агентства, и я в них не работаю, вы уж простите меня, но я...» «И здесь она называет сумму, которая заставляет меня подавиться, откашляться и закрыть рот». «Столько денег за один вечер?» «Серьёзно? А может, я не тому училась?» «Брендовая одежда, разумеется, останется у вас. Мой босс абсолютно адекватный нормальный человек. Ему кровь из носа нужно произвести хорошее впечатление на нужных людей. Всего раз». «Вы нас настолько выручите, что Константин Юрьевич не поскупится на благодарность. О нарушении вашего личного пространства вообще речи не идёт». «Нам просто нужна красивая куколка на вечер, которая умеет молчать и смотреть серьёзным взглядом на окружающую обстановку». «Никаких дополнительных услуг, боже упаси. Интимные услуги нас точно не интересуют». «Я не думаю, что могу успешно справиться с такой задачей». «Конечно, можете. Мы немножко подретушируем». Короткая запинка вполне ясно говорит о том, что «подретушируем» означает «переоденем, накрасим и уложим волосы». «В общем, полностью переведём в порядок. Ваш образ для соответствия». «Маргарита, вы уж меня ещё раз простите». «Вы подумайте». Два часа на приёме, где собираются серьёзные люди, затем короткое прощание и наличные в вашей сумочке. Чем плохо? А чем вам не угодили эскорт-агентства? Мой босс от них не в восторге, мягко говоря. Ну а вдруг я, даже не знаю, подведу вас или вообще занимаюсь чем-то таким, что не гожусь в спутнице. Не волнуйтесь, Мия, мы вас уже проверили. Вы подходите. В вашей подноготной нет ничего криминального. Быстренько подобрав с полу челюсть, смело уточняю, а как вы, давайте не будем тратить время зря. До встречи осталось полтора часа, дабы не было никаких сомнений, я сейчас пришлю вам адрес в СМС на этот номер, а вы вызовите такси, дабы быть уверены, что едете именно в салон. Я настолько ошарашена что не знаю, что сказать. Просто постоять рядом с видным мужчиной для меня не будет проблемой. Засветиться в его кругах для меня полная ерунда. Отчитываться мне не перед кем. Вознаграждение — это вообще восторг, но такие деньги не достаются так легко. Что-то здесь нечисто. И словно угадав мои мысли, Маргарита дальше идёт напролом. Никаких подводных камней. Просто обычная сделка, всего на час или два, и только сегодня. Есть что-то такое, что вам ещё необходимо знать обо мне. Ваш размер одежды и обуви. Даже удивительно, как это вы ещё не в курсе.